Гости хозяин подошли к калитке. Фан визин утираясь платком, вновь распространял запах киномона Так как же, Михаил Васильевич, удостоите поговорить обо мне с канцлером? Ломоносов ответил не сразу. Он размышлял, не спуская глаз здоровитого юноши, в русых букольках и в сером с иголочки летнем полусуконном кафтанчике стоявшего перед ним. Дай бог ему, дай бог, новая сила родного ума. Но как ему помочь? Принять разве что приглашение Фитингофа на пялю парик, доформенный академический кафтан и уж заодно на том галштинском сходбище можно породить и Амировича. Долго ли прогостите в Питере? С неделю. А коли нужно, и доля отпущен родителями на месяц. Э -э где живете? У дяди. В Измайловском полку. Вот мой адрес. Позвольте, у меня книжечка, я запишу. Как приедете, спросите болото. За болотом огород. А на огороде, в такой уединенной каменке, бане или кузница там прежде была... Мне, как наезжаю, и отводят жилье. И отлично, отлично. Сегодня четверг. В воскресенье вечеринка в Измайловском тоже полку. У соседа моего по имени. Коли слышали у барона Фитингофа. Канцлера давно я не посещал. Никуда не езжу. А он их сторона. Я справлюсь. И если граф Михаил Ларевонович будет там... Я также туда поеду. И о вас, государь мой, как бы к случаю, понимаете, поговорю. Не нахожу слов благодарить. Недреманное бдение грамотных русских людей, а особливо хоть молодых, но столь талантливых, государству нужно. Он, государева жена, Екатерина Алексеевна, слышали, какие подвиги в российском слоге совершила? Давно ли на моей памяти писывала в партикулярных цидулках ее мысли, газайн, вместо ее мысли и хозяин. А теперь и нас с вами за поезд заткнет. Достойно подражания. Академик и студент закончили прогулку и распрощались уже глубокой ночью.